Проснувшись на следующий день, я сразу учуяла запах бекона, апельсинового сока и только что намолотого кофе. Рядом на столике стояла все та же сахарница. Еще не отойдя от своего то ли сна, то ли видения, то ли кошмара, я огляделась по сторонам. Перед моими глазами стояла та каменная комната, похожая на скелет, испускавший последний вздох мужчина и неземная красавица превратившееся в нечто искаженное и безобразное. Должно быть, все это время он держал ее при себе, или же она часто наведывалась к нему. Чтобы понять суть связывавших их чувств, пришлось бы задавать вопросы. Но сомневаюсь, чтобы Патрик мог что-то толком мне прояснить. Весь этот жуткий кошмар остался для него в далеком прошлом. Миновали века, и Патрик стал совсем другим, холодным, язвительным, прекрасно владеющим собой. И тем не менее, у этой скользящей всепроникающей тени Ифрита, когда-то бывшего Сарой, имелась своя другая история, трагическая история любви, страсти, чести, самопожертвования. Неужели она до сих пор столь же самозабвенно его любит? Рэйчел говорила, что эфриты существуют за счет пожирания энергии других джиннов, но Сара остается рядом с Патриком, не причиняя ему вреда. Впрочем, особо задумываться о такого рода отношениях, особенно перед едой, мне решительно не хотелось. Патрик оказал любезность, сняв с меня спящие туфли и накрыв хлопчатобумажным покрывалом с леопардовой расцветкой. Накинув его на плечи, я босиком отправилась на кухню. Думала, не сменить ли свой гардероб на что-нибудь более подходящее для борьбы, раз уж методы обучения, применяемые Патриком, больше напоминают приемы тренера по профессиональным боям без правил. Может быть, борцовка из пандекса и маленькая изящная маска домино. К такому костюму подошло бы прозвище «Щелкунчик». Завтрак, словно из рекламного проспекта, Уже дожидался меня на столе, в центре которого даже красовалась ваза с маргаритками. Нет, конечно, безвкусные тарелки с изображением Элвиса и чашки «Хэллоу Кити на предложение из глянцевого журнала никак не тянули, но я оценила старание. «Патрик?» — ответа не было. Усевшись, я принялась за яичницу с беконом. Вкусно, в меру прожарено, бекон с корочкой, но не подгорел. Самое то, что нужно. Апельсиновый сок был с мякотью и терпкий. Кофе в чашках Hello Kitty черен как грех и сладок как грех. Пожалуй, даже слаще. Превосходный завтрак для неполноценного джина. Я расправлялась с последним кусочком горячей английской булочки, когда на меня повеяло энергией, всегда сопровождающей сильное заклинание. На кухне появился Патрик, весьма легкомысленном купальном халате. Право же, Дисней наверняка не одобрил бы того, что герои его мультиков проделывали на этом темно-синем атласе. С другой стороны, я была довольна, что после душа он хоть что-то на себя накинул. Патрик прошествовал к столу, сел, развернул утреннюю газету и посмотрел на меня поверх очков. «Хорошо спала». «Это был не то сон», не то обморочное состояние, ответила я. В общем, что-то вроде бреда. А-а-а. Патрик рассеянно пошелестел газетой. Видела, что пишут. Он повернул газетный лист ко мне, продемонстрировав снимок домов, разрушенных ураганом на побережье Флориды с заголовком «Ураган века». Я медленно набрала воздух и выдохнула. Моя работа Патрик одарил меня озорной ухмылкой. Это вряд ли. Он снова пошуршал газетой, вертя ее в руках. Обычная недоработка твоих приятелей, жрецов погоды. Они, как водятся, все делают небрежно. Как это вообще может быть, чтобы, управляя такой энергией, они допускали ежегодную гибель тысяч людей от подобных бурь? Я и не собиралась, а дала втянуть себя в извечный спор между жрецами погоды, земли и огня. Патрик, как он сам признался, раньше был жрецом огня. Отсюда и нападки на моих коллег. Проживав кусочек бекона, я пошла в атаку. Хм, а что, команда копченых медведей сработала лучше, когда в прошлом году позволили пожарам выжечь половину Калифорнии? Это было нечто. Не найдя возражений, он нехотя согласился и спросил. «Как считаешь, ты работала бы лучше, будь в твоем распоряжении, Джин?» «Конечно», — заявила я, слегка поперчив остаток яичницы. «Было бы больше силы и контроля». «Контроль проистекает от Джина?» Этот вопрос заставил меня задуматься. «Хм, пожалуй, нет. Контроль проистекает от жреца». А вот сила от джина. Нет, оба твоих ответа не верны. Все от жрецов и контроль, и сила. Джин привносит один лишь потенциал. Он пригубил кофе, добавил в чашку сливок и размешал. Понимаешь, в этом вся наша суть. Мы это потенциальная энергия. Люди энергия кинетическая. Они создают действие и противодействие. Мы только посредники, через которых они осуществляют движение. Для меня все это звучало какой-то заумью, вроде дзен-буддизма. Я просто не знаю, о чем это ты вообще. Ясно. Патрик слегка повел бровью, полез в карман халата и выудил оттуда маленькую, размером с парфюмерный флакончик, бутылочку с пластиковым колпачком. Повертел ее в руках, поставил на стол Отвинтил крышечку. Я ожидала, что оттуда появится джин, А вот и нет. «Хочу кое-что тебе объяснить», — промолвил Патрик. «Может, поначалу это не будет иметь для тебя большого смысла, но, думаю, всему свое время». Я чувствовала себя великолепно. Ощущала приятную тяжесть холестерина и жиров, так славно пришедшихся к месту у меня в... Тут я задумалась... А что происходит с пищей, попавшей в организм джина? То же самое, что в обычной пищеварительной системе или нечто принципиально отличное? Понятно, что пища преобразуется в энергию, но, возможно, минуя стадию химического распада... Хм, вопрос интересный. «Валяй!» – пробормотала я, делая большой глоток концентрированной энергии Солнца Флориды – в виде свежевыжатого апельсинового сока. Энергия преобразуется во фрукт, фрукт — в энергию. Мне всегда нравилась физика. «Не такой уж я скверный малый», пробурчал Патрик, глядя не на меня, а на маленький флакончик в своих крепких ухоженных пальцах. Как мужчина эгоистичен, но, сдается мне, это далеко не редкость. Я прожил хорошую жизнь, любил ее а одну женщину любил больше самой жизни, даже больше своей чести. «Сара», — произнесла я, вспомнив свое видение, и успела приметить, как вспыхнули его глубокие, как море, глаза. Впрочем, он тут же отвел взгляд. Она была удивительной. «Ты сама знаешь, что законы жрецов запрещают хозяевам джинов пользоваться такого рода услугами». Для хозяина гостиной, вид которой поверг бы в смущение даже основателя мужского журнала «Пентхаус» Боба Гучиони, его заминка была просто очаровательна. Да хозяин и сам, если он человек чести, никогда ничего подобного не потребует. Но в нашем случае и речи не шло о приказах или повиновении. Это было... он покачал головой. Это было очень давно. Я ощутила сгустившуюся в углу кухни холодную тень. Да, она была здесь, черный призрак Сары, и Фрид, обреченный на вечное скитание в поисках возможности залечить свои раны. Тень не шелохнулась, ее внимание было сосредоточено на Патрике, и я вспомнила свое видение, могучую, жертвенную любовь Сары. «Ты любил ее», — сказала я. «Она любила тебя». Вот для того и существуют законы, чтобы подобное не повторялось. Патрик вздохнул и уставился на меня. Его глаза за маленькими очками были ясными и спокойными. Понимаешь, мне нужно ее вернуть. В ней половина моей души. Я хочу, чтобы Сара жила. Он пытался что-то до меня донести, но мне никак не удавалось сообразить, что именно. «Зато я чуть было не поперхнулась апельсиновым соком». «Патрик, я вовсе не думаю, что у тебя это получится», сказал он почти дружелюбно. «И поверь, Джоан, очень бы хотел, чтобы существовала возможность тебе помочь. Но правда состоит в том, что ты, как и я, должна была умереть в качестве человека. Не существует способа спасти тебя, кроме того, с помощью которого Сара спасла меня» но эта цена слишком высока. Я поймала себя на том, что хмурюсь. «Приятный разговор, ничего не скажешь, но вроде бы предполагалось, что ты научишь меня, как из этого выбраться, предпочтительнее живой». «Да, помню». Флакончик звякнул, когда Патрик положил его на стол между нами. Я следила взглядом за тем, как бутылочка каталась туда-сюда, пока, издав мелодичный звон, не ударилась о мою чашку «Хеллоу, Кити. «Жаль, что я не могу решить эту проблему магическим путем. Дело в том, что единственное решение, какое я могу предложить, причинит тебе боль. Не исключено, что и убьет. Ты готова к этому?» Я тяжело сглотнула. «Скорее всего, нет. Но можно подумать, у меня есть выбор». «Тоже верно. Ладно, посмотрим». Тут к тебе пришел друг повидаться. Нет у меня никаких друзей. Звучало это, конечно, безрадостно, зато правдиво. Ты бы оглянулась, что ли?»